— А вы что, неважные? — заметил Жуков, поднимаясь. — Тоже важные. — Вы его на другой день видали? — Конечно. — Он приезжал за посылкой, — ответила Журавлева. — Один? — спросил Костенко. — Один. Жуков вышел из квартиры звонить. — Что из себя представляет эта Дора? — Какая она? — рассеянно продолжал Костенко. — Никакая ответила Журавлева, и что-то жестоко презрительное промелькнуло в ее глазах. Как понять? спросил Костенко. Пегая она. Крашенная. Менчаков с чемоданом пришел? Журавлевы переглянулись. По-моему, без, сказал Журавлев. Нет, с чемоданом, возразила женщина. «Мы еще смотрели, не уместится ли там и наша посылка. Ты что, забыл?» «Да, забыл», — сразу же согласился Журавлев. «Что у него было в чемодане?» «Я не помню», — ответил Журавлев. «Там были рубашки», — ответила женщина, — «белая и синяя». «Бритва была, электрическая бритва, и новые черные туфли с длинным носком». «Это все, что вы запомнили?» Да. Вы первым браком женаты? – спросил Костенко. Да, ответили Журавлевы одновременно. А Минчакова помните еще с весть Да, ответил Журавлев. Вы там дружили? Журавлевы снова переглянулись. Он там был моим соседом, ответила женщина. Очень услужливый человек Миша Минчаков. Подвести помочь всегда готов. «Вы знали его еще до знакомства с вашим мужем?» «Да. А что?» — тихо спросила женщина. «У него в Весьегонске никаких романов не было, увлечений. Он же очень маленький, невероятно страдал от этого, как ребенок переживал, что не вышел ростом», — ответила Журавлева. «Он ведь очень красивый. Когда сидел за столом и не видно было, какой он маленький, Просто глаз от него не отведешь. Так он был мил. Понятно. Задумчиво протянул Костенко. Теперь давайте подытожим. Пришел к вам Менчаков в середине октября. Точную дату вы не помните, видимо. Это была середина месяца, сказала Журавлева. Погодите. Я ж не получала аванс. Да-да. Это было... 15 или 16 октября. Значит, по вашей просьбе, Минчуков перенес вылет на 16 или 17, так? Да, ответила женщина и сделала маленький глоток из стакана. Рука у нее теперь чуть дрожала. Он поехал за Дорой. А в день вылета Минчуков приехал к вам вечером? «Взял посылку, и больше вы его не видели?» «Нет», — сказала Журавлева, — «не видали». «Как вы упаковали посылку?» «В сумочке. Обшили материалом, крепко перевязали, нести удобно, совершенно не громоздко. Теперь постарайтесь вспомнить, о чем вы с ним говорили во время последней встречи?» «Да ни о чем» ответила Журавлева. «Спасибо, Мишенька. Как погулял с подругой? Когда вернешься? Может, ее с собой возьмешь в море купаться? Посмеялись и все». Вы ему задавали эти вопросы. А что он вам на них отвечал? «Ответил, что хорошо погулял», сказал Журавлев, не отрывая глаз от жены. «Сказал, что Дору с собой не возьмет». «С ней, — сказал, — самолет не взлетит». — усмехнулась Журавлева. — Такая она стала толстая, не следит за собой. Хлеба ест по батону за один присест. — Какая у вас девичья фамилия? — спросил Костенко. — Кузина. — А отчество? — Сергеевна. — Сколько времени Менщиков пробыл у вас в последний вечер? — Он даже в квартиру не зашел, — ответила Журавлева. Мы обмолвились парой слов на пороге. Вернулся Жуков, кивнул Костенко, но садиться не стал. — Что-нибудь новое? — Да. Костенко поднялся. — Вы постарайтесь сегодня вспомнить все, что можете, начиная с того дня, когда познакомились с Менчаковым. Хорошо? Завтра с утра. Вы должны быть готовы к разговору. Нас интересует все. Абсолютно все. Спускаясь по лестнице к машине, Жуков пробурчал. Ваш помощник грузин этот только что доложил из Москвы. По Менчаковским аккредитивам он же, Менчаков, получил 23 октября деньги, все пятнадцать тысяч в Адлере и Сочи. На экспертизу подпись взяли? Этого он не сказал. Взяли, наверное. Теперь надо ваших в аэропорт отправлять, поднимать архивы билетных касс, что с Менчаковским билетом сталось. Журавлевы дату точно назвали, а бог их знает. Надо смотреть, начиная с 14 октября, день за днем. «Нахлебаемся», — вздохнул Жуков. «Темное дело, просвета не вижу». «Кабозевых этих самых, Дор, двенадцать». «Бульдозер один», — усмехнулся Костенко. «Надо, чтобы ее сегодня же установили». А Журавлева покойника к Доре ревнует, и по пьянке он Спиридону не Дору называл, а Дину, и по инициалам одинаковы — ДСК. Глава третья Жена Жукова выглядела старше майора.